И снова Бог в плаще мороза деда С красивой белоснежной бородой Идет к послушным детям на беседу. Для каждого готов подарок свой, А непослушным он несет внимание, Которое, как воздух, нужно им объятия несет, В любви признания, ведь каждый должен знать, Что он любим. И Бог заходит в каждый дом, где сложно, Где рушится семья и жгут мосты, И дарит им терпение осторожно, Сердца плеснув любви и доброты. Мужчинам он приоткрывает сердце, Чтоб разум и серьезность отключив, Хоть в праздники могли любовью греться и замечать, Как белый снег, красив. А женщинам он дарит вдохновение, Украсить дом, себя и стол большой. Он забирает боль и сожаление, Чтоб в Новый год и с легкой душой. И загадает Бог свое желание, Когда часы пробьют двенадцать раз, Чтоб мы, С любовью каждым утром ранним Обнять могли людей, Что любят нас, родители, Детей своих любимых, И научились этот миг ценить. Ведь каждый новый день Необходимо с собой любовь И радость приносить. Себе мы чувство долго воспитали, Но только от любви весь мир светлей. Пусть старый год возьмет с собой печали, А новый бережет родных людей. И времени пускай всегда хватает На тот звонок, что мама очень ждет. А Бог все так же счастьем наполняет Те души, где любовь и мир живет.